Эпилог и, и вновь девочки снились корабли Но на сей раз они летали У них были белые брезентовые крылья А за штурвалом стоял лис с умными глазами Иногда он принимал образ принца Который целовал ее в губы И преподносил драгоценную корону Иногда красный гончий с пеной на морде Кусающий ее за пятки, пока она бежала Время от времени ей снилась птица. Та обнимала ее огненными крылами и держала, пока девочка горела. Она знала задолго до прихода новостей, что Дарклинг выжил. Значит, она снова потерпела неудачу. Его спасли греши, и теперь он правил Равкой со своего теневого трона, окруженный Ордой чудовищ. Стал ли он менее могущественным после случившегося в часовне, девочка не знала. Дарклинг древний, и силы знакомы ему куда ближе, чем ей. Его опричники врывались в монастыри и церкви, снимали плитки и вскапывали пол, выискивая заклинательницу солнца. За нее предлагали награду, выдвигали угрозы. И вот на девочку снова началась охота священник клялся, что здесь она в безопасности, в этой огромной паутине проходов, пересекающих равку, словно линии тайной карты. Некоторые заявляли, что туннели проделали армии верующих и что на их строительство потребовались сотни лет и топоров с кирками. Другие утверждали, что это работа чудища, огромного червя, который поглотил почву, камень, корни и гравий и выдолбил подземные пути, ведущие в древние священные места, где до сих пор читались полузабытые молитвы. Девочка знала лишь то, что ни одно место не останется безопасным надолго. Она взглянула на лица своих последователей, старики, женщины, дети, солдаты, фермеры, осужденные, но видела только трупы, очередные тела, который Дарклинг возложит у ее ног. А Прат рыдал, выкрикивая благодарности за то, что заклинательница солнца жива, что ее вновь пощадили, но в его диких черных глазах девочка читала и иную правду. Мертвая мученица приносит меньше проблем, чем живая святая. Молитвы верующих возносились вокруг мальчика и девочки, раскатываясь и умножаясь под землей отскакивая от огромных каменных стен Белого собора. Опрат сказал, что это место священно. Их пристанище, святилище, дом. Мальчик покачал головой. Для него это место выглядело, как темница. Разумеется, он ошибался. Девочка видела это потому, как опрат смотрел на нее, когда она с трудом вставала на ноги. Слышала это в каждом слабом ударе своего сердца. Это место не тюрьма, это могила. Но девочка много лет была невидимкой. Она и так вела жизнь призрака, спрятавшись от всего мира и от себя. Ей лучше других была известна сила давно похороненных вещей. По ночам она слышала, как мальчик ходил туда-сюда за пологом ее комнаты, стоя в дозоре со златоглазыми близнецами. Девочка тихо лежала в кровати, считая свои вдохи, и мысленно стремилась на поверхность, пытаясь нащупать свет. Она думала о разрушенном скифе, о новокридерске, о красных именах, заполнивших шероховатую стену церкви. Вспоминала груды тел, сваленных под золотым куполом, вспоротые тела Марии, Федора, однажды спасшего ей жизнь». Слышала песни и призывы пилигримов, думала о Волькрах и Жене, свернувшейся клубком в темноте. Девочка коснулась ошейника на горле, а ковы — на запястье. Столько мужчин пытались сделать ее королевой. Теперь она понимала, что родилась для большего. Дарклинг сказал, что ему суждено править. Он завладел своим троном и частичкой ее. И никто ему не препятствовал. Но во имя живых и мертвых она заставит его поплатиться. Она взойдет. Благодарности. Беда благодарности в том, что они быстро превращаются в длинные списки имен, которые легко пропустить. Но для создания книги, Требуется огромное количество людей, и они заслуживают признания. Так что, пожалуйста, потерпите. Если станет скучно, советую пропеть этот текст. Найдите друга, который зачитает вам битбокс. Я подожду. Став автором, первым делом вы поймете, как сильно нуждаетесь в своем агенте. Чтобы она была дипломатом, терапевтом, адвокатом, а иногда даже драчуном. Мне чертовски повезло, что замечательная Джоанна Вольп может примерить на себя любую из этих ролей. Море благодарностей всей команде New Life, включая Пую Шахбазяна, Кейтлин Ортис и Даниэля Бартеля. Мой редактор Ной Уиллер определенно мастер малой науки. Он подталкивает там, подначивает здесь, задает вопросы, которые не хочется слышать, и в итоге история трансформируется в нечто лучшее. Как по мне, это волшебно. Также хочу поблагодарить всех «Макмиллан Холд». Я обожаю это почтенное, крутое, гениальное издательство и горжусь, что являюсь частью него. Особая благодарность Джин Фейвел и Лауре Годвин, которые приложили все усилия для создания этой серии. Яростному Ангусу Килику, обаятельный Элизабет Феттиан, смотрящий в корень, Элисон Верость, удивительной Молли Брюлет и Джону Ягедо «Ты все еще рулишь?», Ксения Винницкая, моя подруга и фанатка серии, без устали поддерживала контакт с блогерами, Кейт Лайт организовала тур с Фирс Ритц, Карен Франджепан и Кэтрин Берут сделали прекрасный трейлер для «Тени и кости». Вот как рождается великая, сынок. Я благодарна Ричу Диасу, Эйприл Уорт, Эшли Халси, Джен Ванг и Кейт Томпсон, которые превращают книги в искусство, а также Марку фон Баргену, Ванессе Кронин и всем замечательным людям из отдела продаж, которые помогли моим книгам попасть в руки читателей. «Теперь давайте поговорим о моей армии. Храбрый и чудесный Мишель Чихара, Джошуа Джой Каменский, поддерживающего меня музыкой, шутками и добротой, Морган Фахи, смелой женщине, которая делает смелые заявления, а также великодушной читательнице и отличному военному советнику Саре Мисл» которая понимает структуру, сердце и историю, и как они соединяются. Элис Гамильтон, Ака Зенит Надир из «Смерти любимых», которая умеет снимать копии и делать коктейли, как никто другой. Гамин Гвилот, которая оживляла мир грешей с терпением и безошибочным чутьем. Лучи любви Питеру Бибрингу, Брэндону Харви, Дэну Брауну, Джону, Зерольнику, Майклу Пессу, Хизер Репенинг, Курту Матилле, Рику Гальяна, Кори Элис, Уильяму Лекснеру и братству без знамен», в частности, Энди и Бену Галуша, Леди Нарцисс, Кэти Раск, Ли Рейчел Рэйчел Гринберг, Блэк Файру, Адаму Тешу и Горному Козлу, Эн Кингман из «Книг на тумбочке», И Аарону Уилсону, и Лауре Рэтчи, Лори Уильер, Вивиан Гейбл, Дэвиду Питерсону, Аману Чудхари, Трейси Тейлор и Роми Кортьер. Эти люди поддерживали меня и трилогию о грешах на каждом шагу, и я не могу передать вам, как сильно ценю и люблю их. Хотелось бы выразить отдельную благодарность Рейчел жади Остину Уилкину, Рэю жади, которые помогли мне расширить мир грешей своей бесконечной фантазией и поддержкой. Некоторые супергении помогли мне сделать невероятное возможным. Милая Хизер Джой Каменские объяснила мне логику зеркальных тарелок Давида. Джон Уильямс помог построить калибри. Дэйви Кригер давал советы по оснастке и строению кораблей, а также по всем остальным вопросам, касающимся навигации и моря. Хотя он, скорее всего, придет в ужас, когда увидит, какие я позволила себе вольности. Большое спасибо вдохновляющим дамам из Publishing Crawl, в особенности Эми Кауфман, Сьюзен Деннерт и Сария Маас, а также Джейкобу Клифтону, Дэн Раш, Эрике Орург, Лей Кейс, Клэр Легрант, Анни Бэнкс, как ты отважилась, Эми Лайборн и Апокалипсисом. Несколько выдающихся писателей яростно поддерживали эту трилогию с самого ее зарождения. Вероника Ротт, Синда Уильямс Чайма, Синан Макгуайр, Алиса Розенберг и неповторимая Лейни Тейлор. Наконец, спасибо моей команде из Лос-Анджелеса, особенно Джен Босвард, Эбби Макдональд, Гретхен Макнил, Джессики Броди, Джессики Морган, Джулии Коллард, сари Уилсон, Этьян, Джен Риз и Кристен Китчер. Дамы, без вас я бы рехнулась. Спасибо, что защищали мою здоровую по большей части психику. Я посвятила эту книгу своей матери». Но она заслуживает дополнительной благодарности. Я бы не справилась с редактированием первого черновика «Штурма и буря», если бы она не читала страницы, не подбадривала меня и не подкармливала бы снеками из морепродуктов. Она превосходная мама и отличная подруга, раздражительная, сварливая, непокорная. Это наши слова. Я в вечном долгу перед невероятными продавцами книг, библиотекарями и блогерами, которые обсуждали тень и кость и навязывали ее друзьям, посетителям и зазевавшимся прохожим. И, наконец, моим изумительным читателям. Спасибо вам за каждое письмо, каждый твит, каждую гифку. Я благодарна вам каждый день». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Апрель 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ольга Плетнева.